2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Это было поражение. Даже не поражение, а разгром. Конрад Батар это видел совершенно ясно, хотя на левом фланге и в бывшем лагере еще продолжался бой, а справа осталось несколько полков, сохранивших относительный порядок. Маршал понимал, что нужно бежать, уводя с собой тех, кто может сидеть в седле. И лучше всего на северо-восток, к эскотской границе. Тем, кто сейчас дерется в окружении, не помочь. Если кто и вырвется, то догонит. Но уходить нужно, пока бой еще идет, пока та часть конницы Рефло с лучниками за спиной. Надо же такое удумать, что вышла в тыл бедолагам, штурмовавшим рогатки, связано с сопротивлением эскотцев. Иначе... Батару даже думать не хотелось о том, что будет, если он попадет в плен конари проклятый с собой еще придется тащить и франскую ослицу с ее слюнявым отпрыском. а без нее никак он поставил не на ту карту и потерял все его земли рядом с землями мальвани туда не вернутся, равно как и в мунт да и франа далеко а Агнесса дружна с скотскими вожаками ее примут а с ней и ее свиту и ее любовника главное уйти на длинном лице маршала не было ни тени неуверенности или сомнения. Он подозвал адъютанта и велел всем, кто может сидеть верхом и держать оружие, собираться у командного пункта. В последний раз, глянув налево, где все еще шел бой, Конрад махнул рукой и направился к королевской палатке.